Глава 9. Утро настало ясное, солнечное. Подмерзшая за ночь степь оттаивала, и легкая дымка поднималась над черной блестящей землей. Офицеры обходили свою молодежь и говорили, «Господа, берегите патроны. Мы должны дотянуть их до ночи. А если не хватит? Наш штык будем ждать». Около полудня со скрежетом пролетела шрапнель, и белым облачком разорвалась высоко в синем небе. Несколько пуль просвистало над окопами и зазвучали по над винтовки Красной Гвардии. Нестроенными черными толпами, то сливаясь с черной развороченной землею, то резко рисуясь на бурой степи, покрытой травою со снегом, не успевшим потаять, показались рабочие и вооруженные крестьяне. Сзади на конях ехали казаки. Это наступление не походило на военное наступление но скорее на движение облавщиков. Но ведь и против них лежали люди, не видевшие войны и не знавшие настоящей дисциплины строя. «Закладай, петушок, ленту, вот видишь в этот пас», — говорил Гришунов-петушку. «Вот так, ладно. А сюда протянем. Слыхал щелкнула Ну вот, пулемет заряжен». «Ты только, Гришунов, не стреляй», — говорил петушок. «Ближе подпустим. Когда совсем близко будет, тарарахнем. Они убегут». Маленькую покрасневшую рукою петушок гладил пулемет, и он казался ему живым и красивым на своих низких, широко поставленных толстых колесах. Точно лягушка сидела на степи, распластав лапы. Свистнув, положил два пальца в рот офицер и скомандовал. «Прицел 14 Прямо по цепи! Огонь редкий по два патрона с правого фланга! Начинай!» «Пулемет можно?» — спросил Гришунов. Пропустите 10 патронов. Понимаю! Весело сказал Гришунов и, обращаясь к Петушку, заговорил. Ну вот гляди, если меня ранят или убьют, тебе стрелять придется. Здесь нажал, это значит с предохранителя на боевой поставил. Ну теперь, благословясь, начинаю. Вот гляди, упер приклад в плечо, прицел поставил, 14 на 1400 шагов, значит, стрелять будем. Так. «Сначала пробные выстрелы. Ты хорошо видишь? Гляди, где грязь вспархивать будет. Перед ним или за ним?» Над ними свистели пули. Редкий артиллерийский огонь с большими промежутками посылал в зимнее синее небо белые дымки шрапнелей. Они лопались в небе, пули частым жестким грохотом рассыпались по полю, и долго гудел улетавший пустой стакан. И пули, и шрапнели — это были раны, Мучение и смерть. Но партизаны не думали об этом. Они еще не понимали опасности. «Кочет, кочат? в полголоса говорил долговязый гимназист своему соседу, пухлому розовому с румяными щеками гимназисту, выпускавшему второй патрон. «Не могу стрелять. Навел, а как увидал на мушке человек в черном шевелиться, и не могу, ведь это... убить же его приходится». «Ничего, Павел, со мною тоже было». Навел и страшно. Убить. Огляжу, и он в меня целит, и страх прошел. Выцелил, нажал спусковой крючок, ружье дернулось, в плечо ударило. Больно. Отдача, значит. Мал прижал. И попал? Да не знаю, не видать. Только показалось мне, их пуль стали реже свистать над нами. А ты раньше стрелял из винтовки? Никогда. И я тоже. Да глупости, господа, их бить надо. «Их я не знаю, как уничтожать надо!» Нервно заговорил студент с серым землистым лицом. «На моих глазах ворвались они в нашу усадьбу. мать старух схватили, сестру! Меня спрятали в поленьце дров, а мне видно и слышно. Где, старая, говорят, у тебя спрятаны пулеметы и ружья?» Обыск делали. А потом сестра в доме так страшно кричала. С полчаса, я думаю, и затихла. Мать вывели. Простоволосую, седую, шатается, бормочет чего-то, как сумасшедшая. Ее схватили и в колодезь бросили. Потом несут сестру в разорванном платье, белое, в крови вся. Мертвая. И ее туда же. А я сижу в дровах и думаю, только бы спастись, не жизнь свою спасти. Она мне теперь ни к чему, отомстить. Пепа, дайте ваши два патрона, я за вас. Он приложился и выпустил два выстрела. — Кажется, попал, — хмуро сказал он. «Отходят!» — воскликнул петушок. «Бегут! Эх, конницы у нас нет! кто то погнали бы!» Противник скрылся за домами. Стрельба затихла с обеих сторон. Сражение кончилось. Партизаны сходились кучками и передавали новости, принесенные пришедшими под утро из Новочеркасска людьми. «Нам, господа, два дня только бы продержаться, а там победа! У Алексеева в Ростове сорокатысячная офицерская добровольческая армия! Он послал в Бессарабию, оттуда идет генерал Щербачев с чехсловаками. «Господа, я сам видел, в штабе обороны наклеена телеграмма, только что полученная каледяным. Союзный флот прорвал Дарданеллы и спешит к Новороссийску». «Спешит к Новороссийску? Господа, сколько же это будет?» «Ну с ну считай сам, два дня от Константинополя до Новороссийска». Э, за два дня не дойдут». «Броненосцы-то!» Так поди с ними и транспорт и с войсками. Черная пехота. Э, -э эти покажут красным. Вот же здорово. Не-не-не-не-не, подожди. Скажем так, четыре дня до Новороссийска, ну день на выгрузку пять, два дня до Ростова. Это же неделя. А у нас по тринадцать патронов. А добровольцы, а Чехословаки? Так верилось. Так хотелось верить, что кто-то сильный, могучий, взрослый пошел с ними, детьми, спасать Россию. Так не хотелось думать, что на всю Россию, на весь крещенный мир с его союзниками нашлось только 800 юношей кадетов, студентов и гимназистов, принявших на себя славное имя замученного Голубовым Чернецова и пошедших умирать. Как те 300 спартанцев, о которых они учили в истории и писали в упражнениях на Чтобы и «после того как». Опять шелестя и коварно шипя пронеслась шрапнель и лопнула совсем близко, позади собравшейся группы. И не успела молодежь что-либо сообразить, как подле них со страшным шумом ударила граната. Раздался металлический оглушающий грохот разрыва, И клубы темного, вонючего дыма, комья земли, брызги воды и осколки неприятно шуршащие полетели фонтаном вверх. Кто-то жалобно крикнул. Кочетов схватился за грудь и упал. Рука его покрылась густою черной кровью. «Господа, разойдитесь! В цепь! По копу раздался взволнованный голос офицера. «Носилки! Кого? Кого? Много?» — шептали побелевшими губами молодые люди. Двоих убили, Кочетова и Лаврова. Кадету одному ногу оторвал, он и закричал. А вот Шапкина в плечо ранил, он не пикнул. Как же незаметно подкрались. Смотри, опять идут, густыми цепями. «Прямо по цепи!» — раздалась команда. И после пролитой крови она звучала тверже увереннее. И жажда мести за убитых слышалась в голосе Безусова офицера. «Прицел 12 по три патрона, редко начинай!» Суетился Гришунов, ему помогал петушок, слышался взволнованный голос Гришунова. «А с пулемет то можно?»